Идиоты. На телевидении все почему-то делается наоборот. Я тут смотрел один полицейский сериал, и там за пять минут провели тест на ДНК. Мой муж работает в криминалистической лаборатории колледжа уголовного права Джона Джея. Они просто счастливы, если им удается получить подтверждение ДНК за месяц. А телефонные звонки в фильмах отслеживаются целую вечность, хотя все, что для этого требуется... Это нажать на пару клавиш на компьютере. А плохой парень успевает повесить трубку раньше, чем они успевают определить его местонахождение. Ты видел, как работает отслеживание звонков? Никогда. Меня это просто бесит. Майрон постарался вернуть Гейл на землю. Так ты узнала номер? Он у меня под рукой. Но мне любопытно, зачем он тебе понадобился. С каких это пор ты стала проявлять любопытство? И то правда. Ладно, тогда к делу. Первое, кем бы ни был звонивший, он хотел сохранить анонимность. Звонок был сделан из уличного автомата. Где? Он расположен возле дома 110 по Ливингстон-авеню в Ливингстоне, штат Нью-Джерси. Майрон быстро сообразил, что это центр города рядом с кофейней «Старбакс» и химчисткой, которой он пользовался. Неужели тупик? Не исключено. И тут ему в голову пришла идея. — Я попрошу тебя оказать мне еще две услуги, Гейл, — сказал Майрон. — Услуга подразумевает бесплатность. — Я просто так выразился, — поправился Майрон. — Ты меня знаешь? — Да, знаю. — Так что тебе нужно? Гарри Дэвис вел урок по роману «Отдельный мир» Джона Ноулса. Он старался сосредоточиться, но говорил так, будто повторял за суфлером текст на незнакомом языке. Ученики делали записи. Интересно, они замечают, что он думает совсем о другом? и говорит по инерции. Он решил, что, как ни прискорбно, скорее всего, не замечают. О чем с ним хотел поговорить Майрон Болиттер? Он не был знаком с Майроном Болиттером лично, но не знать, кто он такой, после двадцати лет работы в этой школе, было просто невозможно. Майрон являлся настоящей легендой и обладал всеми баскетбольными рекордами, когда-либо здесь поставленными. Так о чем же он хотел поговорить? Рэнди Вулф знал о Майроне. Отец предупредил его, чтобы тот с ним ни о чем не говорил. — Почему? — Мистер Ди! — Эй, мистер Ди! Голос с трудом оторвал его от мыслей. — Да, Сэм, можно мне выйти в туалет? — Можно. Гарри Дэвис окончательно пришел в себя. Он отложил мел и взглянул в лица учеников. Тени пересмеивались, и большинство глаз было опущено в тетради, Владимир Хоменко, который учился у них по обмену, вообще положил голову на парту и, похоже, спал. Кто-то смотрел в окно. Несколько человек вообще сползли на стульях так низко, будто у них не было спины, и буквально растеклись по сиденьям, как желе. Дэвиса удивляла, как они еще держались и не оказались на полу. Но все они были ему дороги. Конечно, по-разному, но все без исключения. Они составляли смысл его жизни — И впервые за долгие годы Гарри Дэвис почувствовал, что по-прежнему уже больше никогда не будет. Глава 31. У Майерна начала болеть голова, и он быстро сообразил почему. Он с утра не выпил ни одной чашки кофе. Поэтому он решил заехать в Старбахс по двум причинам. Кофеин и телефонная будка. Кофеином занялся неприятного вида придурок бариста с огромной челкой, похожей на гигантскую ресницу телефоном-автоматом придется заняться отдельно попозже. Майрон устроился за столиком на улице и принялся разглядывать злополучную телефонную будку. В нее заходили довольно часто. Майрон поднялся и подошел осмотреть ее поближе. Будка была обклеена рекламными объявлениями, предлагавшими 800 номеров, по которым можно звонить со скидкой. Особенно бросался в глаза рекламный листок о бесплатных ночных звонках с нарисованным полумесяцем, на случай, если кто-то не знал, что такое ночь. Майрон помрачнел. Он собирался узнать у телефона автомата, кто ему звонил и обозвал ублюдком, пригрозив при этом рассчитаться за прошлое, но телефон не собирался ему ничего рассказывать. Вот такой неудачный день. Он вернулся за столик и попробовал набросать план действий. Нужно обязательно пообщаться с Рэнди Вулфом и Гарри Дэвисом. О ней, возможно, многого не скажут и, скорее всего, вообще откажутся разговаривать. Но он придумает, как из них что-нибудь вытянуть. Нужно встретиться и с доктором Эдной Скайлар, работавшей в медицинском центре Святого Варнавы. Она, похоже, видела Кэти Рочестер в Нью-Йорке, и Майрон хотел узнать подробности этой встречи. Он позвонил в больницу, и после двух коротких объяснений с операторами его соединили с Эдной Скайлар. Майрон рассказал о цели своего звонка. Эдна Скайлор была явно недовольна. «Я просила следователей не упоминать моего имени». «Они выполнили свое обещание». «Тогда откуда вы об этом знаете?» «У меня хорошие связи». Она немного подумала, «А почему вас интересует это дело, мистер Болиттер?» Пропала еще одна девушка. Молчание. Я не исключаю, что между исчезновением ее и Кэти Рочестер может быть связь. Каким образом? Мы можем встретиться, я бы все объяснил. Я действительно ничего не знаю. Я вас очень прошу. Молчание. Доктор Скайлер, когда я разговаривала с Кэти Рочестер, она недвусмысленно дала понять, что не хочет быть найденной. Я это понимаю. Мне нужно всего несколько минут вашего времени. В ближайший час у меня на прием записаны Пациенты, мы можем увидеться в полдень. Спасибо, поблагодарил Майрон, но Эдна уже повесила трубку. В Старбакс прошествовали Литиевый Ларри и его больная пятерка. Ларри направился прямо к столу, за которым сидел Майрон. 1488 планет в день сотворения мира, Майрон. 1488, а у меня в карманах пусто. Ты понимаешь, что я говорю? Ларри выглядел, как всегда, ужасно. Географически они находились совсем близко от школы, где когда-то учились. Но что там говорил старый ресторатор Питер Чин о годах, которые летят, но сердце остается? Похоже, он был прав. Понимаю, заверил Майрон и бросил взгляд на телефон автомат. Неожиданно его осенило. Подожди. Что? В прошлый раз, когда мы виделись, ты говорил, что планет 1487, верно? Ларри растерялся. Ты уверен? Да, уверен. Мысли Майрона бешено крутились. Если я не ошибаюсь, ты говорил, что следующая планета была моей. Ты сказал, что она вышла, чтобы расправиться со мной, и что-то насчет Луны... В глазах Ларри вспыхнул огонь. Ползущая луна. Он ненавидит тебя всей душой. А где эта ползущая луна? В солнечной системе Аэролиса, возле Гуанчо-Митис. — Ты уверен, Ларри? — Ты уверен, что это не... Майрон поднялся и направился к телефонной будке...